Сергей Гончаров. Теремок. Позабытое начало сказки. Шел как-то кабан-клыкан через темный лес. Шел и думал, почему у всех лесных жителей есть дом, а ему приходится в дождь и стужу бродить почаще. Вышел он в чисто поле, сел до да пригорюнился. Бежал мимо барсук, профессор земляных наук. видит Сидит и грустит кабан-клыкан. Барсук, профессор земляных наук, и спрашивает у него. «Чего сидишь?» — пригорюнился кабан-клыкан. А тот отвечает. «Как же мне не пригорюниться? У всех лесных зверей есть дом, а у меня нет. Вот у тебя же есть дом?» «Есть, как-нибудь», быть гордо отвечает барсук, профессор земляных наук. «Я себе вырыл нору». Хочешь, и тебе вырою по старой дружбе? Хочу, ответил кабан-клыкан. Принялся барсук, профессор земляных наук, рыть нору, такую же, как некогда рыл себе, но больше и лучше, ведь для друга старался. Роет и думает, какая хорошая нора получается. Никогда он таких больших нор не делал и даже не видел. Когда барсук, профессор земляных наук, закончил рыть нору, то понял, что она получилась такая просторная и замечательная, что он сможет в ней жить вместе с кабаном. Вдвоем всякое теплее и веселее зимушку коротать. Однако, как только барсук, профессор земляных наук, выбрался из норы, ее крыша возьми, да и обвались. Получилась яма. Эх, была нора, а получилась яма. И еще больше пригорюнился кабан-клыкан и только вздохнул. Вот как не было у меня дома, так и не будет. В это время бежал мимо ёжик острый как ножик. Увидел, что возле ямы сидят грустные кабан-клыкан и барсук-профессор земляных наук. «Чего — Чего сидите грустите? — спросил ежик, острый как ножик. — Да вот как же тут не грустить. «У всех зверей есть дом, а у меня нет», — ответил кабан-клыкан. «Вот барсук, профессор земляных наук, вырыл мне нору, да получилась яма. Как не было у меня дома, так и не будет», — пригорюнился он. «Будет, будет», — тут же ответил ёжик острый как ножик. «Для чего же еще друзья нужны, как не для помощи? Я живу в укрытии меж корней старого-престарого дуба, и есть у меня подстилка из листьев, мха и сухой травы. я сейчас и тебе такую сделаю, и будет тебе тепло. Начал ежик, острый как ножик, носить в яму опавшие листья, мох и сухую траву. Все то, что когда-то натаскал и к себе в укрытие, которое построил меж камней высокого дуба. Носил-носил он листья, мох и сухую траву, додумал, да что подстилка получается такая упругая, такая теплая, что он может тут жить вместе с кабаном -клаконом. Вдвоем всякое теплее и веселее зимушку коротать. Когда ежик острый как ножик закончил, то яма оказалась заполнена доверху. Кабан-клыкан лег на подстилку. «Мягко, удобно и тепло», — сказал он. «Да вот только нет здесь ни стен, ни крыши, ни дом это, а всего лишь яма с листьями». «Эх!» — снова пригорюнился кабан-клыкан. «У всех зверей есть дом, а у меня нет». и уже не будет. Тут мимо проходил бобер-фантазер. Увидел, что возле ямы, засыпанной мхом, листьями и сухой травой, сидят и грустят кабан-клыкан, барсук-профессор земляных наук, да ежик острый, как ножик. «Что вы тут делаете? И почему такие грустные сидите?» спросил он. «Да вот, у всех зверей есть дом, а у меня нет», ответил кабан-клыкан. «Вот у тебя, бобер-фантазер, есть дом?» «Конечно есть!» – важно ответил бабер-фантазер и приосанился. «Я на реке живу, в хатке, которую построил сам». А вот мне барсук, профессор земляных наук, вырыл нору, да получилась яма. Потом ежик, острый как ножик, натаскал мне туда листьев, да получилась яме подстилка. А как не было у меня дома, так и не будет, ведь нету этой ямы с подстилкой ни стен, ни крыши. Еще больше пригорюнился кабан-клыкан. «Будет, будет у тебя дом», — сказал бобер-фантазер. «Сейчас я тебе сделаю стены. Для чего же еще друзья нужны, как не для того, чтобы в беде помочь?» И принялся бобер-фантазер за работу. Напилил деревьев, сделал из них бревна, сложил вокруг ямы. А кабан-клыкан, барсук-профессор земляных наук и ежик острый, как ножик, Утоптали листья, чтобы получился тёплый пол. Пока бобёр-фантазёр строил стены, то подумал, что дом получается лучше, чем у него хатка, которую он построил на реке. Дом для кабана-клыкана получался больше и крепче. А ещё внутри не сыро, да пол мягкий и тёплый. Строил бобёр-фантазёр, додумал, да что дом выходит такой хороший, что он может тут жить. вместе с кабаном-клыканом. Вдвоем всякое теплей и веселее зимушку коротать. Когда бобер-фантазер закончил стены, кабан-клыкан вошел в дом, поглядел наверх да сказал. «В доме должна быть крыша, а у меня крыши нет. Эх, как не было у меня дома, так и не будет». В это время мимо пробегала белка-тарахтелка, увидела лесных зверей, подошла и спросила, «Что это вы тут делаете?» «Да вот, у всех зверей есть дом, а у меня нет», ответил кабан-клыкан. «Вот у тебя, белка-тарахтелка, есть дом?» «Конечно, есть. Где же мне припасы на зиму хранить?» ответила белка-тарахтелка. «Я в дупле старая осина живу. А вот мне барсук-профессор земляных наук вырыл нору, да получилась яма». Потом ёжик, острый как ножик, натаскал мне туда листьев. Да получилась яме подстилка. Затем бобёр-фантазёр построил мне стены. А как не было у меня дома, так и не будет. Ведь нету этой ямы с подстилкой и стенами крыши, пригорюнился кабан-клыкан. Так и быть, помогу тебе, будет у тебя крыша, тут же сказала белка-тарахтелка. Для чего же ещё друзья нужны? Мигом принялась она вязать пучки соломы, Мастерить из них крышу. Пока она делала крышу, Бобер-фантазер спросил. Крыша-то, конечно, хороша получается. И от дождя, и от снега спасет. Но не слишком ли она хрупкая? Да что, на нее медведь забираться будет? Лишь хмыкнула белка-тарахтелка. Пока белка-тарахтелка работала, то думала, что хороший и теплый дом получается. Намного лучше ее дупла в старой осени. Решила, что в этом просторном доме найдется и ей место. Будет она с кабаном-клыканом жить, вдвоем всякое теплее и веселее зимушку коротать. И вот постелила белка-тарахтелка крышу. Собрались звери, посмотрели на результаты своих трудов. Видят, отличный дом для кабана-клыкана получился. Не дом, а настоящий терем-теремок. Смотрят звери, налюбоваться не могут. В это время шла мимо куница-озорница. Видит, стоит в поле терем-теремок. Да такой замечательный, такой хороший, что куница-озорница сразу решила, что будет там жить. Ведь своего дома у нее нет. Подошла ближе и увидела, что теремком любуются кабан-клыкан, барсук-профессор земляных наук, Ёжик острый, как ножик, бобёр-фантазёр и белка-тарахтелка. — Чей это такой терем-теремок? — спросила куница-озорница. — Если не чей, то я буду в нём жить. У меня дома нет, поэтому я с радостью займу этот. Кабан-клыкан ей и отвечает. — Это мой дом. Мне барсук, профессор земляных наук, вырыл нору, но крыша упала и получилась яма. Ёжик, острый как ножик, натаскал в неё листьев, и получился тёплый и мягкий пол Бобёр-фантазёр построил стены, а белка-тарахтелка постелила крышу. Так и получился мой терем-теремок, в котором я теперь буду жить. «Значит, я буду жить с тобой», — сказала куница-озорница. «У меня тоже нет дома. Вместе нам всяко будет и теплей, и веселей зимушку коротать». И тут барсук. Профессор земляных наук говорит. «Рыл я тебе кабан-клыкан на поэтому жить с тобой буду я. Вдвоем нам всяко будет и теплее, и веселее зимушку коротать». «А я, — говорит ежик острый, как ножик, подстилку натащил, теперь в тереме тепло и уютно. Поэтому, кабан-клыкан, буду я с тобой жить. Вдвоем нам всяко будет и теплее, и веселее зимушку коротать. А я...» говорит бобёр-фантазёр. «Стены построил? Значит, я с тобой буду жить, кабан-клыкан. Вдвоём нам всяко будет и теплее, и веселее зимушку коротать». «А я крышу постелила», — сказала белка-тарахтелка. «А без крыши не получился бы такой терем-теремок. Значит, я с тобой буду жить, кабан-клыкан. Вдвоём нам всяко будет и теплее, и веселее и зимушку коротать». «А я думал, что вы для меня дом строили». Пуще прежнего пригорюнился кабан-клыкан. «Для тебя, для тебя!» – в один голос затараторили звери. «Только я ведь землю рыл», – заявил барсук, профессор земляных наук. «Без меня бы такого терема не получилось, поэтому я буду жить с тобой». «А я ведь подстилку стелил», – сказал ёжик острый как ножик. «Без меня бы такого терема не получилось, поэтому это я буду жить в нем с тобой». «Ну, а я ведь стены возводил», — проговорил Бобер-фантазер. «Без меня бы такого терема не получилось, поэтому я буду жить с тобой». «А я крышу стелила», — протарахтела белка-тарахтелка. «Без меня бы такого терема не получилось, поэтому жить с тобой буду я». Пригорюнился кабан-клыкан еще сильнее и сказал, «Где же то видано, чтобы в тереме жило столько зверей?» У вас у всех свой дом есть, а у меня нет. И у меня нет, сказала куница-озорница, поэтому это нам с кабаном-клыканом надо жить в одном тереме. Как же тут все звери стали возмущаться, топали и рычали. Каждый снова говорил, что без него терем-теремок бы построить не получилось, поэтому именно он хочет и будет там жить. Никто из них Теперь не хотел возвращаться в свой дом. Все хотели жить в новом теремке с кабаном-клыканом. А кабан-клыкан ни с кем не хотел жить. Он просто хотел свой дом, где будет жить один. Так все звери не смогли между собой договориться. Когда работа была уже сделана, и терем-теремок стоял. Каждый убеждал, что именно благодаря ему построили теремок. Кабан-клыкан напоминал, что дом вообще строили для него одного. А куница-озорница убеждала, что у нее тоже нет дома, поэтому она имеет право жить в теремке. Звери между собой ссорились до тех пор, пока кабан-клыкан не сказал. «Эх, как не было у меня дома, так и не будет. А этот теремок, если мы не можем решить, кто в нем будет жить, надо оставить». — Пусть стоит. — Ну и пусть стоит, разрушается, — обиженно бросил бобер-фантазер. — А я теперь буду обо всем договариваться перед тем, как выполнять работу, а не после. Все звери, понурив головы, разошлись, расстроенные тем, что не вышло сменить свои норы, хатки и дупла на красивый и теплый теремок, которые они построили общими усилиями. Куница-озорница покрутилась, повертелась, да и побежала вслед за ними. А новенький теремок остался стоять в поле один-одинешник. Прошел дождик, затем точки разбежались, и выглянуло солнышко. Прошел день, прошла ночь. Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-нарушка. Увидела теремок, остановилась и спрашивает. Терем, теремок, кто в тереме живет? не отзывается.